Инспектор вынул блокнот. «Мой помощник снял устные показания. Как полагается», — сказал он. «А это мои собственные заметки по поводу всех действующих лиц». «В основном я вижу здесь забавные рожицы», — заметил Кэмпион, заглянув через его плечо. Станислав усхмыкнул «Что касается этого кузена», — сказал он, — «Джорджа Фарадея. Я услышал о нем от Уильяма. Он тут околачивался поблизости, когда произошло первое убийство». Кэмпион уселся и откинулся на спинку своего кресла. Он знал по опыту, что бесполезно пытаться скрыть что-либо, попавшее в поле зрения Станислауса. «Вот что я вам скажу», — проговорил он. «У меня нет точных доказательств, что, конечно, не очень годится для тренированного ума. Но вы помните вчерашнего парня, который шел за вами и сбежал, увидев мисс блаунд Я думаю, это был кузен Джордж». «Вы не обратили внимания на то, как они похожи с Уильямом?» Взгляд полицейского выразил сомнение. «Да, тогда и эта версия отпадает», — сказал он. «А кроме того, это усугубляет совпадение, насчет которого я вам говорил. А это всегда предвещает беду». «Ну все, это, конечно, можно проверить. Еще эта девушка. Что все-таки она скрывает? Я полагаю, вы не думаете, что она...» «Мой милый, ну зачем это ей? Она ведь в любом случае получит большую часть наследства», – поспешил возразить Кэмпион. «Нет, она тут ни при чем. Мы делаем слишком поспешные выводы. С кузеном Джорджем связан какой-то скандал. Скандал для этих людей имеет очень важное значение. На самом деле причиной, возможно, является какой-нибудь пустяк с точки зрения обычных людей». «Возможно, у кузена Джорджа был в детстве рахит, или туберкулез, или он был разведен. Вы не пытались разузнать, в чем там дело?» «Этим сейчас занят Броудич, очень способный парень, которого дали мне в помощь». Инспектор беспокойно заерзал в своем кресле. «Ох, я знаю, это дело дохлое, да еще в нем замешаны влиятельные люди». «И это для вас означает отставку и работный дом?» – сказал Кэмпион. «Ваша бедняжка-жена окажется в сточной канаве, а моему крестнику придется навсегда позабыть об учебе в университете. Просто как в кино». При упоминании о сыне хорошее настроение чудесным образом вернулось к инспектору. «Ему уже четыре года», – сказал он с гордостью. «Все время, говорит, щебечет, как птичка». Его улыбка погасла, и он вернулся к занимавшей его теме. «Странная компания собралась в этом доме Кэмпион», — сказал он. «Что-то в этом доме не так. Мы имеем дело с сумасшедшим, конечно, одним из тех тихих помешанных, которых невозможно обнаружить. У меня был один такой в Степни в прошлом году, врач, занимавшийся благотворительностью. Мне понадобилось шесть недель, чтобы его вычислить, и мы бы никогда ничего не доказали» если бы у него вдруг не поехала крыша, и он под некоторым давлением не признался во всем сам. Но что мне больше всего не нравится в данном случае, так это то, что я называю фокусами. Он наклонился вперед в своем кресле, прикрыв серые глаза тяжелыми веками, и Кэмпион, который хорошо его знал и высоко ценил, напряг все свое внимание. «Когда вам показывают фокус, — продолжал инспектор, — настоящий трюк, «Ну, я имею в виду, когда иллюзионист на сцене распиливает женщину пополам у вас на глазах или сажает корзину негра и протыкает его насквозь шпагами. Вам ведь предлагаются как бы косвенные улики самого зверского убийства. И тем не менее никого не удивляет, что потом женщина встает и ходит по сцене или что негр вылезает из корзины целый и невредимый». «Ну так вот», – торжественно произнес он, – Косвенные улики, которые мы имеем в этом случае, чем-то напоминают мне эти фокусы. Только мы знаем, что бедняга Силе уже не вылезет из реки и не вернется домой. А мисс Джулия Фарадей тоже не сможет явиться в этот офис. Миссис Кэтрин бери принесла чашку чая своей сестре сегодня утром. И сестра умерла из-за хранившегося в доме яда, следы которого, несомненно, будут найдены в чашке. Уильям Фарадей ушел на прогулку со своим кузеном Эндрю, в Силли. Эндрю Силли не вернулся. Это довольно сильная косвенная улика. не Неопровержимая, конечно, но достаточно сильная. Они ведь ссорились между собой. При этом ни миссис Берри, ни этот Уильям не кажутся мне способными на убийство. Правда, только около 4-7% повешенных за убийство выглядят как убийцы. «Убийцу скорее напоминает кузен Джордж, хотя мне непонятно, как он мог это сделать». Он вздохнул и задумчиво посмотрел на Кэмпиона. «Знаете, — сказал он, — меня больше всего беспокоит то, что я не понимаю этих людей. Честно говоря, мы не часто сталкиваемся с подобными свидетелями. Сколько убийц совершается представителями этого класса в Англии за год?» Моряки, посыльные, автомобильные, воришки, мелкие торговцы сходят с истинного пути и совершают убийство. И я могу с ними разговаривать. Но с этими людьми иметь дело гораздо сложнее. Я не понимаю их. Даже слова, которые они употребляют, имеют другое значение. Например, половину из того, о чем говорила мне эта старая леди сегодня, когда я сидел на ее этом желтом стуле, я просто не понял. Хотя дурой ее не назовешь, это я могу признать. Знаете, кого она мне напоминает, Кэмпион? Вы когда-нибудь видели верховного судью Адамса в его судейском кресле? Ей-богу, она могла бы сойти за него, особенно с этой ее кружевной штуковиной на голове. Кэмпион усмехнулся, а инспектор вынул из кошелька аккуратно сложенный листок бумаги и протянул его к Кэмпиону. «Вот это, может быть, поможет вам выйти на след?» – сказал он. «Что это означает, по вашему мнению?» «Я нашел это письмо в комнате Эндрю Сили под промокательной бумагой в верхнем ящике письменного стола. Мисс Блаунд сказала мне, что она положила туда это письмо после того, как воскресным вечером Сили не вернулся домой. Может быть, я что-то неправильно понял? Или это письмо означает только то, что в нем написано?» Кэмпион развернул бумагу. «Это было неоконченное письмо» написанное убористым почерком с большим количеством завитушек. На листке старинным шрифтом был напечатан адрес «Сократес Клоус». На письме была проставлена дата 30 марта воскресенье и в нем было написано следующее.